Из-под низко надвинутой шляпы поблескивали глаза, смотревшие прямо на чужака. Впрочем, желающих полюбоваться шикарным экипажем нехватки не было. Мужчины в широкополых шляпах и сапогах со шпорами провожали карету взглядами. Многие пялились из окон. Замысел мистера Стара явно удался, его представителя встречали по одежке. Но молча зеваки не произносили ни слова. Лишь сосредоточенно работали челюстями, время от времени сплевывая коричневую табачную слюну. Кучер остановил першеронов посередине городка между двумя самыми большими зданиями, тоже деревянными, но с некоторой претензией на декоративность. То, что слева, салон голова индейца, было украшено колоннами и балкончиками, а расположенное справа, ресторан салон и гостиница «Грейт Вестерн» брало многоцветием. На фасаде развивалось целых четыре звездно-полосатых знамени, плюс большущий флаг штата Вайоминг, белый бизон на синем поле. Памятуя о слове данном красной жемчужине прерий, Фандорин велел массе нести чемоданы направо. Кучер попрощался, кое-как развернул свой громоздкий экипаж, чуть не своротив террасу одного из салунов, и величественно укатил прочь из жалкого города пастухов. Фандорин хотел вслед за камердинером подняться на крыльцо грейт но сзади вдруг послышалось. Ирас Петрович, господин Фандорин, на ступеньках головы индейца стоял пожилой мужчина с неряшливой и жидковатой бородой. Он смотрел на приезжего с умильной улыбкой. Даже если бы этот человек не заговорил по-русски, в его национальной принадлежности не могло возникнуть ни малейших сомнений. Из-под бесформенной белой панамы, в каких обычно гуляют ялкинские отдыхающие, свисали по-мужицки стриженные волосы. Толстовка подпоясана узорным ремешком, плисовые штаны заправлены в яловые сапоги бутылками. Американцы таких производить не умеют. Фандорин слегка поклонился, и незнакомец заулыбался еще приветливей. «Добро пожаловать в наши Палестины! Луков Кузьма Кузьмич, председатель общины «Луч света». Соотечественник просеменил через дорогу и сунул белую, удивительно мягкую для фермера руку. «Сердечнейший рад! Так ждали, так ждали! Приехал сюда волость забрать из Бакалейки и Деливери, а на телеграфе кейбл от драгоценного Маврикия Христофоровича. С утра вас дожидаюсь. Уж и ланч в ресторации заказал. Самый обильный, с вином, в знак гостеприимства!» Он широким жестом показал на голову индейца. «Милости прошу откушать с дорожки». Три смены блюд и даже с вином. Когда Фандорин попробовал уклониться от самого обильного ланча, Кузьма Кузьмич заволновался. Ну как же, как же, это не по-нашему будет, не по-русски. Я и деньги вперед заплатил из общественных средств. Правление санкционировало ради дорогого гостя. Фулл корс, три смены блюд с вином. Он особенно напирал на вино, очевидно полагая, что все частные детективы падки на выпивку. А может быть... Обед с вином был для коммуны нешуточной тратой. Это последнее соображение стало для Ираста Петровича решающим. «Премного благодарен», — сказал он, — и последовал за Луковым в голову индейца, тем самым отрекшись и от данного слова, и от чудесного японского обеда. Рисовые колобки, маринованные овощи, зеленый чай, который масса теперь слопает в одиночку. «А что ж вам на Холтел тратиться?» Ворковал председатель, забегая вперед и открывая половинку двери. «У нас бы в долине и остановились!» «Здесь телеграф», — коротко объяснил Фандори, осматривая ресторацию. Заведение относилось к разряду самых невзыскательных. В России его назвали бы даже не трактиром, а кабаком или пивной, поскольку главное место здесь занимала длинная стойка с бутылками и стаканами. Несколько некрашенных столов с грубыми стульями, пол покрыт опилками». На стене висит большое зеркало, но разбитое, посередине дырка. Из украшений лишь свисающие из потолка связки луковиц и сушеных перцев. Да, прямо над стойкой, на отдельной полочке, какая-то пыльная банка, в которой плавает потрепанный и почерневший качан маринованной капусты. Правда, сбоку за раздвинутой плюшевой портьерой виднелась чуть более нарядная комната с табличкой «Для леди», очевидно, та самая, о которой рассказывала Эшлин Каллиган. В салоне было почти пусто, только за одним из столов сидела и резалась в карты небольшая компания. Двое мужчин, одетых попросту в клетчатые рубашки и деревенские шляпы, и еще двое городского вида. Очевидно, клетчатые были местными, оба при оружии. У одного из сюртучников, когда он откинулся назад, под мышкой тоже обрисовался красноречивый холмик. «Сомнительные господа», — прошептал Кузьма Кузьмич, косясь на играющих. А Фандорин в ту сторону больше не смотрел. И так увидел достаточно. «Сомнительными можно назвать тех, кто вызывает сомнения», сказал он, садясь к накрытому скатертью столу, посредине которого красовалась пузатая бутылка. Но только не вина, а виски. «Здесь же все совершенно ясно. Вон те двое в манишках, которые называют друг друга сэр и делают вид, будто только что познакомились, шулера. А судя по тому, что оба вооружены, еще и бриттеры». Видите, один выиграл кучу монет, а второму вроде как не везет. Местным же отведена роль бакланов. Пускай их, не наше дело. Рассказывайте, что у нас там в долине происходит? Нехорошо. Сначала покушать надо. Луков обернулся к стойке и замахал. «Плиз, мистер! Окей!» «Сейчас супчик принесут кукурузный, потом трехфунтовую отбивную, а на сладкое пирог с паткой. Вы вино-то пейте, пейте, вот я вам налью». Ирас Петрович из вежливости съел ложку неаппетитной похлебки, поковырял жесткий бифштекс, кусок пирога разрезал пополам и отодвинул в сторону. Виски поднес к губам, поставил обратно. Пойло, которым угостил его кочегар на паровозе, по сравнению с этим напитком, было просто дом перененом. Кузьма Кузьмич, тем временем потирая свои пухлые ручки и нервно поглядывая на игроков, в полголоса рассказывал про злосчастье бедных непротивленцев. «Люди мы мирные, враги всякого вайоленца». У нас и оружия нет, даже ворон от огородов одними криками отгоняем. Хозяину земли мистеру Каллигану, тут его называют «катл-барон», то есть по-нашему «скотский барон», на нас грех жаловаться. Рент платим исправно с соседями-селестианцами и стараемся не ссориться, хотя они, правду сказать, маркобесы и хамы каких свет не видывал. «С-селестианцев?» — переспросил Фандорин. А Маврикий Христофорович говорил про мормонов. «Они и есть бывшие мормоны». Но поругались со своими и переселились с Соленого озера сюда. «Селещелл Бразерс! Небесные братья!» Так они себя называют. Ну или попросту «селестианцы». Они в самом деле братья. Апостол Мароний, старший и шестеро младших. У каждого жены и дети. Разве мормоны не отказались от многоженства? Мормоны-то отказались, а Мароний и его братья Нет. Потому и уехали оттуда в самую глушь, где, прости господи, ни закона, ни порядка. ухо и настрадались мы с ними, Распетрович, Петрович, пока не догадались нашу половину долины изгородью отмежевать. Мол, живите у себя как хотите, а нашу прайваси не трогайте. Это они, американцы, понимают. Только притерлись к колпакам этим у селестянцев шляпы, такие на вроде колпаков. Так мы их промеж собой колпаками обзываем. Тут новая беда, да в тысячу раз хуже прежней, три недели назад началось. Председатель по бабье подпер щеку, повздыхал и лишь после этого продолжил свою скорбную повесть. «Под конец лета, как трава внизу загрубеет, мы овечек на горных террасах посем. Тамошняя земля тоже наша, законная, так и в Агрименте записано. Хорошее место от обрыва оградой защищено. Вдруг ночью, трах-бах, пальба, да такая будто война началась». Мы перепугались, по домам заперлись. Прибегает пастушонок, Хритоша. Трясется весь. Говорит, налетели из темноты конные на лицах черные платки. И давай стрелять! На силу он ноги унес. Утром, набравшись храбрости, поднимаемся. Все овцы перебитые лежат. Только трех ягнят не досчитались. Разбойники с собой забрали. А остальных, значит, ни для чего. Из одного озорства порешили. Сто двадцать голов. Кузьма Кузьмич чуть не вскликнул. И знак оставили. Череп на палке. Мол, сюда больше не суйтесь, не то убьем. Дальше хуже. Малые горные террасы позарились на поле, где у нас овес. Теперь уж среди бела дня человек пять нагрянули при оружии. Рожи черными платками закрыты. Подожгли овес, уже совсем созревший. скерды спалили, ригу, которая поблизости стояла, тоже. И опять палку с черепом воткнули. Овес ладно но дальше уже ручей, а это вода, скот поить. Женщины боятся белье стирать. А главное теперь что? Если ганфайтеры эти еще дальше границу передвинут, нам совсем пропадай». «К «Кто?» — спросил Фандорин про незнакомое слово. «Ганфайтеры. Самые скверные людишки из всех американцев, душегубы по-нашему. Чуть что полят во все стороны из ружей и пистолетов. Муж и маршалу и маршалу исправнику здешнему жаловались. И в губернию писали все пустое». Один лишь Маврикий Христофорович обнадежил. Пришлю, сказал, хорошего русского человека, он разберется. Луков посмотрел на Ираста Петровича с надеждой. Искательно сказал. — Желательно бы, конечно, чтобы вы без воюлинца и крови как-нибудь управились. Но если по-мерному не получится, мы вас не осудим. — Спасибо, — скучающе кивнул Фандорин. Дело по-прежнему казалось ему не стоящим выеденного яйца. Вдруг Кузьма Кузьмич забеспокоился. — Постойте! — «Да вы же один! А разбойников этих много! Вам с ними не справиться!» «Я не один!» — успокоил его Эраст Петрович. Двери салона качнулись, спустив человека в надвинутой на глаза шляпе при двух револьверах и с потухшей сигарой во рту. Кажется, это был тот самый, что Давича сидел на крыльце генерального магазина. Обернувшись на вошедшего, один из игроков не клечит и дружелюбно пробасил. «Привет, Мел! Где ты пропадал? Уезжал, что ли?» Спросил и спросил ничего особенного, но тот, кого назвали Мелом, проскрипел, не вынимая изо рта окурка. «Задаешь много вопросов, Ради! Любопытство вредно для жизни!» Ради залился краской, рванулся со стула и сделал странное движение правой рукой, будто хотел почесать себе бедро, но обидчик взглянул на него, и игрок, шмыгнув носом, сел обратно. Фандорин был озадачен, во-первых, агрессивность у вошедшего, а во-вторых, робостью мистера Ради, который производил впечатление человека, вполне способного за себя постоять. Ручища, сжимавшая карты, была размером с небольшую дыню. Грубиян лениво дошел до стойки, скинул на нее свою шляпу и молча ткнул пальцем в одну из бутылок. Получив заказ, немедленно отхлебнул из горлышка. Сел на стол. Игроки молча наблюдали за ним. Потом Шулер с тонкими в нитку усиками нетерпеливо спросил. «Джентльмены, мы играем или нет? Удваиваю». Игра возобновилась. «Это мистер Мелвин Скотт», — шепотом пояснил Кузьма Кузьмич. Говорящая фамилия. Скотина скотиной. Бывший Аутла. грабитель с большой дороги. А потом получил пардон от губернатора и стал работать на эйдженсии Пинкертона». «Здесь это обычное дело. Среди шерифов, маршалов и пинков — это пинкертоновские агенты. Полным-полно уголовных. Страшный человек. Но приходится иметь с ним дело. Ему принадлежит единственная в городе лавка — Услышав про «Эйдженси», Пандорин пригляделся к Мелвину Скотту повнимательней. Записка от Роберта Пинкертона, которой, возможно, еще придется воспользоваться, стала быть, адресована этому человеку. «Лицо цвета выжженной земли, волосы цвета высохшей травы, рот как трещина, глаза прищурены, куда смотрят непонятно, без сюртука в одном жилете, причем из кармашка свисает массивная золотая цепочка от часов». Примечательная деталь. Несмотря на теплую погоду, руки в черных перчатках хорошей тонкой кожей. Серьезный господин, сразу видно. «Пойду поздороваюсь», — сказал Луков. «Надо кое-какие покупочки сделать по хозяйству, по домашности. У меня тут целый списочек». В эту минуту с улицы донесся топот копыт, улюлюканье, крики. Хозяин стал быстро убирать со посуду, оставив одни бутылки. Игроки и пинг Интереса к шуму не проявили, зато Кузьма Кузьмич переменился в лице. «Знаете, если вы уже покушали, пойдемте-ка от греха. Это пастухи приехали». Вид у него был такой перепуганный, что я раз Петрович удивился. «Пастухи и пастушки, коровки и овечки. Это что-то мирное, безобидное, одним словом, пасторальное. Чего ж тут пугаться?» «Вчера пастухи по-здешнему ковбою пригнали стадо из Техаса. Теперь будут дебоширничать. Ах, поздно!» В салун с гоготом и криком ввалился десяток мужчин весьма неотесанного вида. Все они были в шляпах, штанах грубой синей материи, остроносых сапогах и с револьверами. Тот, что шел впереди, проделал такую штуку. Прямо от двери щелкнул длинным кожаным кнутом, очень ловко подцепил кончиком бутылку со стойки, и мгновение спустя она уже была у него в руке. Фокус был встречен радостным ревом. Вся гурьба ринулась к выпивке. Каждый орал во все горло, требуя кто джин, кто виски, кто пиво. Малвин Скотт раздраженно нахлобучил шляпу и, прихватив бутылку, пересел в дальний угол. По дороге к двери толкнул одного из крикунов плечом, но ничего ужасного не случилось. Ковбой просто постранился. Очевидно, пастухи агента знали. «Я, пожалуй, мистера Скотта возле лавки подожду», — пробормотал председатель, которому явно не терпелось поскорее улизнуть. «Он сейчас допьет свое вино?» И пойдет, я его привычки знаю, а о вас я после разыщу. Сапнул со стола свою курортную Панаму и был таков. фандорин же достал сигару и решил еще поизучать туземные нравы. Очень скоро, на второй или третьей спичке, его прилежание было вознаграждено чрезвычайно колоритной сценкой. В двери тихо вошел чернокожий человек, одетый в ужасающие обноски. Шляпа с обвисшими полями, одежда, заплата на заплате — На боку замусоленная брезентовая кобура, из нее торчит деревянная, залепленная пластырем, рукоятка. Шаркающий походкой приблизился к игорному столу, жадно уставился на груду серебристых долларов, что лежали у локтя человека с усиками. Волосы у негра были с проседью, очень красивого оттенка, словно серебристая мерлушка и такой же масти бородка. Приезжие не обратили на него внимания, а местные поздоровались. «Привет, Ваш!» «Как дела, Ваш?» Тот лишь сглотнул. Глаза в красных прожилках неотрывно следили за порхающими над столом картами. Минуту спустя Шулер с усиками небрежно бросил. «Отвали, дядя Том!» Негр не шелохнулся. Тогда Усатый уже с раздражением заметил. «У нас на юге черномазых в приличные места не пускают Клечатые и переглянулись. Радди в полголоса начал. «Мистер!» На вашем месте я бы не стал задирать Вашингтона Рида. Но второй подмигнул ему, и Фандорину сбоку было видно, пихнул ногой под столом. Ради ухмыльнулся и не договорил. Еще с полминуты карты шлепали по столу при полном молчании. Вдруг негр созвучным именем тронул усатого бретера за плечо. — Эй, белый герой, что это у тебя в рукаве топорщица? За столом все замерли. Шулер медленно повернулся. — Хочешь заглянуть ко мне в рукав, смуглявый, сначала придется заглянуть ко мне под мышку. Он распахнул сюртук, и стало видно кобуру с револьвером. — Белый герой, я задал тебе вопрос, — подавив зевок, — сказал Вашингтон Рид. — На него надо ответить. Теперь стало тихо и возле стойки. Пастухи заметили, что у стола происходит нечто интересное, и все обратились в эту сторону. Брете раскалил желтые зубы в нехорошие улыбки и спросил, не сводя глаз с чернокожего. «Какой в Вайоминге штраф, если пристрелишь на нигера?» Эту породу людей Фандорин хорошо знал. Они во всех странах одинаковы. Сейчас произойдет убийство. раз Петрович поднялся на ноги, готовый вмешаться. Никто на него не смотрел. Все взоры были обращены на шулера и негра. «У нас в Вайоминге все равны, мистер!» — громко на публику объявил Радди. Что черного пристрелить, что белого — все одно. У нас даже бабы голосуют, слыхали?» Пастухи заржали, очевидно, женское участие в выборах было тут излюбленной темой для шуток. Довольный выпавший ему ролью, Ради провозгласил. «У меня вот тут доллар!» — он показал всем монету. «Сейчас я его подброшу. Как удариться об стол, можно полить!» Из-за стола всех как ветром сдуло. Остался сидеть лишь усатый бритер. Поразительная вещь. Позади него не было ни одного человека, но те, кто стоял за спиной у негра на линии прямого выстрела, и не подумали отойти. А многие еще и ухмылялись. И раз Петрович опустился на стул и раскурил сигару, кажется, в его защите здесь не нуждались. Серебряный кружок, тускло блеснув, взлетел вверх и звонко ударил серебром о горку стальных монет. Рука бритера рванулась под сюртук и замерла, будто скованная внезапным параличом. Прямо в нос заезжему искателю удачи глядела дуло старого поцарапанного кольта. Фандорин не успел и разглядеть, как Вашингтон Рид выхватил оружие из кобуры. Такая скорость сделала бы честь опытному японскому фехтовальщику, обнажающему катану. «Какой белый герой! Совсем белый!» — сказал негр, глядя в побледневшее лицо Шулера. салоне было очень тихо. Двумя пальцами Рид вытянул из левого рукава своего противника карту, бросил на стол. Это был туз. Ради присвистнул и сделал шаг к столу, но напарник Шулера опередил его. «Господа, это аферист!» — громко заорал он. «Он обчистил меня на 34 доллара! Ах, ты мерзавец!» Подскочил и с размах удвинул улеченного жулика кулаком по физиономии. Тот грохнулся на пол вместе со стулом. Но разгневанной жертве этого показалось мало. Второй шулер схватил первого за ворот, отшвырнул на середину комнаты и под всеобщее улюлюканье пинками выгнал за дверь. Сам же весь пыша праведным гневом вернулся к столу. «Молодец!» — оценил находчивость Тераст Петрович. «Спас товарища от крепкой взбучки, а то и от смерти. На месте освободившемся после разоблачения злодея уже сидел Вашингтон Рид. Он пригреб монеты поближе к себе, предварительно поинтересовавшись». Никто не возражает. Возражающих не нашлось, и игра продолжилась в измененном на одну четверть составе. Все прочие посетители снова зазвенели стаканами, сначала обсуждая инцидент, а потом переключившись на какие-то другие темы. Но Ираст Петрович плохо понимал их косноязычную речь, к тому же изобиловавшую неизвестными ему словами. Разговоры шли про коров, про индейских скво, про захромавших лошадей и недоплаченное жалование. Пандорин перестал прислушиваться к этой малоинтересной болтовне и уже собирался уходить. Как вдруг раздалась реплика, заставившая его встрепенуться. — Ты сказал Дримвеллера, мэра? — громко спросил Вашингтон Рид, оборачиваясь к стойке. — Что ты там делал? — Мормоном бычков скопил, — ответил один из ковбоев. — Говорю, паршиво там, сызного безголовый всадник объявился. Бородатые трясутся ночью из домов не ногой. «Брехня!» — откликнулся другой. «Не верю я в эти сказки!» «А я верю!» — Рид почесал затылок, разглядывая свои карты. «Я всегда говорил, что он вернется, пока не найдет, чего ему надо, не угомонится. И я бы не поставил на то, что он ограничится одной долиной. Ох, плохие дела! Не приведи Господь попасться ему на пути!» Я как-то раз, лет восемь назад, видел, как он гнал вдоль Кривого каньона на своем чубаром. Вспомню, жуть берет. Многие встретили эти слова хохотом, а хозяин салуна сказал. «Здоров же ты, врать, вош!» Негр погрозил ему рукой. «На твоем месте, Сид Стэнли, я бы сидел тихо-тихо и Богу молился. Знаешь ведь, что расколотому камню надо. А ну, как унюхает запах, спустится из долины и к тебе нагрянет». Он ткнул пальцем куда-то вверх, но куда именно, и раз Петрович разглядеть не успел, потому что в этот миг двери салона с оглушительным треском распахнулись, будто кто-то пнул их ногой. Кажется, так оно и было. В проеме появилась высокая статная фигура, и пастухи разом зашумели, замахали руками. «Здорово, Тед! Давай к нам! Ретлер, молодчага, что пришел, подсаживайся сюда!» Так вот, значит, он каков человек, похитивший сердце юной мисс Каллиган. Эраст Петрович принялся с любопытством разглядывать вошедшего. Гремучий Федя. И, честно говоря, разочаровался. Избранник рыжеволосый Эшлин был, безусловно, красив, но как-то с перебором, как, впрочем, и все здесь, на Западе. Светлые кудри до плеч, подбородок гладко выбрит, идеальные, будто приклеенные бакенбарды, сочные губы, аккуратный, чуть вздернутый нос. Наряд эффектный, но тоже несколько отдает оперетой. Черная с серебряными разводами Самбрера, расшитая бусами замшевая куртка, пояс змеиной кожи, брюки с бахромой, желтые сапоги с огромными шпорами. Они так звенели при каждом движении, что Фандорин мысленно переименовал Ретлера из «Гремучего» в «Погремучего». Однако отнестись к писаному красавцу иронически мешали глаза. Голубые, холодные, они, казалось, не смотрели на человека а испытывали его на прочность. Взгляд неспешно побродил по залу и остановился на Ирасте Петровиче, что и неудивительно. Вряд ли в этом вертепе часто увидишь человека, перед которым на столе лежат белые перчатки и сверкающий шелком цилиндр. «Пожалуй, барышню можно понять», подумал Фандорин, не отводя глаз. «С людьми подобного сорта деликатничать вредно». По сравнению с остальными пастухами, мистер Федя выглядит настоящим принцем. В кого еще влюбиться бедной девушке, обладающей пылким сердцем, если она вынуждена жить в таком окружении? Игра «Кто кого переглядит» что-то затягивалась. Две пары голубых глаз неотрывно смотрели друг на друга. Наконец, устыдившись такого мальчишества, Распетрович Петрович перевел взгляд на кончик своей тлеющей сигары. И тут же раздался звучный голос. «Эй, парни, что я вам сейчас покажу, Мора!» Сказано было так, чтоб услышали все. Рэтлер вышел на середину зала. «Захожу я к старому Нэдоу Пири, говорю «Привет, маршал, какие новости?» А он в ответ «Ты не поверишь, Тед, впервые за историю Сплитстоуна нашелся идиот, который при въезде сдал оружие!» «Какой-то ферд с востока! Погодите, ржать!» Поднял руку Рэтлер, глядя на Фандорина. «Вы еще не видали этого орудия смертоубийства? Поглядите-ка!» Он положил на стол маленький герсталь, который в самом деле казался безобидной игрушкой по сравнению с огромными кольтами и с висевшими на поясах у ковбоев. Те немедленно принялись упражняться в остроумии. «Удобная штука, в ушах ковырять! И бабе хорошо за подвязку чулка сунуть! Ха Дальше последовали еще более игривые предложения, а Тед подошел к столу, за которым сидел Рас Петрович, и уже с неприкрытым вызовом спросил. «Вы, сэр, случайно не знаете, какому клоуну принадлежит эта безделушка?» Фандорин печально вздохнул. Все было ясно. Гремучий молодой человек узнал, что его пассию подвез чужак на роскошной карете, взревновал и теперь ищет ссоры. Не хватало еще поединка с туземным отелло. Как глупо. Нужно избежать конфликта, иначе могут возникнуть осложнения в последующей работе. «Револьвер мой», — сказал Раст Петрович. «Спасибо, что принесли, услужливый юноша». Вот вам за доставку, и кинул на стол десятицентовую монету. В салоне уже никто не смеялся и стало очень тихо, как Давича перед изгнанием Шулера. Очевидно, перебранки и драки единственный дивертисмент, доступный аборигенам, предположил Фандорин, недоумевая, что это на него нашло. Надо было как-то исправлять ситуацию, пока не поздно. Лицо Теда осветилось торжествующей улыбкой. Ребята, вы все слышали, как он меня оскорбил? Обозвал сопляком и швырнул дайм им в лицо!» «Мне, старшему топ-хенду, ранчо, две луны!» «Джо, ты слышал? А ты, Слизи!» «Мы слышали, Рэтлер!» — откликнулось сразу несколько голосов. «Мы все свидетели, только тряпка спустит такую обиду!» и раз Петрович вспомнил рассказ мисс об бучтивости ее жениха и его невероятном миролюбии. Надо думать подобным образом. Тед Рэтлер ведет себя только в чужом городе, где его никто не знает и где за меткую стрельбу по живой мишени можно оказаться на виселице. Ну а здесь все свидетели заранее на его стороне, так что церемонничать считает излишним. С изысканным поклоном, вызвавшим восторженный смех у публики, ревнивец осведомился. «Вы сами-то, сэр, тряпка или не тряпка?» Злясь на себя за идиотскую задиристость, Ираст Петрович молчал. «Помалкиваете? Значит, тряпка!» «И еще какая!» махнув на все рукой. «Все равно уже не исправить беззаботно», — ответил Фандорин и поднялся из-за стола. «Увижу где-нибудь грязь и вытираю, чтоб чисто было». Кто-то громко хмыкнул, кажется, местный пинкертон, по-прежнему сидевший у двери. «Ого! Еще одно оскорбление!» — Рэтлер повернулся к пинку, изображая растерянность. «Что скажешь, Мел? Ты в таких делах авторитетный ну и вообще почти что слуга закона». «Наверное, две шляпы». «Если хочешь, возьми мою», — задумчиво ответил Скотт. «Ты оскорбленная сторона, значит, тебе и раскладывать». Эти загадочные слова Теда полностью удовлетворили. «Что ж, мистер Большой Рот, берите свою мартиру и милости прошу прогуляться!» Забьяка, насвистывая, вышел первым. Кто-то из ковбоев кинул Расту Петровичу герсталь. Все патроны были на месте, боек не поврежден, ствол в порядке, барабан вращается. Кажется, дело шло к дуэли, или как у них тут называется, когда два идиота-самца пытаются пристрелить друг друга из-за самки. «Ничего», — сказал себе Фандорин, «Продырявлю жениху руку, до свадьбы заживет». Все выжидательно смотрели на чужака. Хозяин добрая душа подошел и шепнул за стойкой дверь во двор. Остальные были не менее милосердны. «Надо сказать Рону-гробовщику, что у него нынче будет работенка. Эй, красавчик, тебя хоть как звали-то?» «Эраст Фандорин, сказал он, надевая цилиндр перед ущербным зеркалом. «А? Вот! Лучше напиши на бумажке, родственники приедут, а на могилке ни имени, ничего, нехорошо». Пора было кончать этот балаган. Эраст Петрович вышел на улицу и увидел, что Тед Рэтлер, змей гремучий, куда как непрост. Две шляпы, исполнявшие роль барьеров, были разложены очень далеко одна от другой, по меньшей мере шагах в сорока. Для самовзводного Смит-Энд-Вессона, висевшего на поясе у оппонента, дистанция нормальная. Но для короткоствольного городского револьверчика, рассчитанного на скоростной огонь, такое расстояние за пределами прицельного огня. Уже в третий раз за последние дни герсталь оказывался не на высоте. Не американское это оружие. Придется обзавестись чем-нибудь помощнее, если, конечно, будет такая возможность. Судя по обманчиво расслабленной стойке, по небрежному шевелению пальцев правой руки – разгон кровоснабжения перед стрельбой. Рэтлер был опытным и хладнокровным противником. На террасу салона высыпали зрители. Можно было попросить револьвер у кого-то из них, но, судя по выражению лиц, никто не даст. Гремучий Тед — их кумир. Пастухи пришли посмотреть, как он пристрелит заезжего франтика с востока. Будет о чем посудачить в салуне и на ранчо. Как минимум на неделю разговоров хватит. Мелвин Скотт взял на себя ответственность то ли судьи, то ли секунданта. К этой роли ему, похоже, было не привыкать. Зачем-то, вынув один из двух револьверов и целясь куда-то вверх, он объявил. «Как звякнет! Чувствуйте себя свободными, джентльмены! Бегайте, прыгайте, полите! Просьба не попадать в зрителей и не вышибать стекла!» Из окон торчало множество физиономий. На всех одинаковое выражение предвкушения и жадного любопытства. Со второго этажа гостиницы «Грейт Вестерн» на Ираста Петровича смотрел слуга-японец. Приподнял одну бровь. Это означало, не нужна ли помощь, господин? Фандорин сердито дернул плечом, пошел к черту. Тогда Масса уселся на подоконнике поудобнее, достал маленькую трубочку и стал набивать ее японским табаком, похожим на мелко рубленный конский волос. Выход был только один — сократить расстояние. Рваными движениями, уклоняясь от пуль, приблизиться к противнику шагов на 15, а там и стрелять. Хуже всего, если Рэтлер начнет палить с бедра, не целясь. Так можно нарваться на слепую пулю. Самое безопасное — тройной кувырок вперед, но один костюм уже безвозвратно погублен. Не хватало еще испортить последний. Пожалуй, лучше рискнуть. Куда все-таки целится Мелвин Скотт? Не в ворону же? Ударил выстрел, тут же заглушенный гулким и не лишенным приятностями. Бом! Это свинец попал в колокол, висящий на башне, которую Раст Петрович поначалу чуть было не принял за церковь. Поединок начался. Не сводя глаз с правой руки Теда, Фандорин приготовился к рывку. Он уже ни о чем не думал. Два лишних поводыря ушли в тень. Остался только один. И он свое дело знал. Однако Рэтлер стрелять не торопился. Все понятно. Хочет, чтобы первым из своего пугача выпалил враг. Потом на судебном разбирательстве это учтут. Шаг вперед. Еще один. Еще. Кажется, Гремучий разгадал тактику. Кисть руки сделала молниеносное движение, и в ней оказался револьвер. Но выстрела по-прежнему не было. Ствол чуть-чуть двигался в такт неравномерным, то вправо, то влево шажкам Фандорина. Скверно. Этот отель еще опаснее, чем показался на первый взгляд. Ни на какие 15 шагов не подпустит. Придется все-таки пачкать черный костюм. А пыль у них тут красная с примесью глины. Масса вряд ли отчистит. Он сдернул с головы цилиндр. Мять, которая уж точно было ни к чему, и швырнул в сторону. Тот взлетел вверх, описал дугу и приземлился бы точно на подоконник около масы. Но! Рэтлер двинул дулом, изрыгнул из него клок пламени и головную уборку, выркнувшись, упал с дырой в тулье. Мерзавец! Второй лондонский цилиндр за четыре дня. Вокруг зашумели, захлопали. На сосредоточенном лице гремучего мелькнула короткая самодовольная улыбка. Пора! Еще мгновение и взбешенный Распетрович ответил бы на фокус с простреленной шляпой своим собственным трюком, еще более эффектным. Вряд ли в не видали тройное сальто с зигзагообразной траекторией и стрельбой из положения вверх ногами, но в это мгновение сзади донесся бешеный стук копыт и отчаянный крик. «Тед! Тедди! Не смей!» У Редлера отвисла челюсть, рука со смит опустилась. По улице, оставляя за собой клуб пыли, неслась галопом мисс Каллиган. Всадница вздыбила коня между противниками и завертелась на месте. Барышня успела переодеться. Вместо шелкового платья — куртка и штаны. Вместо шляпки — белая Самбрера. Поразительно, но даже этот несуразный наряд был ей к лицу. «Вы же обещали не соваться в голову индейца!» — с упреком крикнула кавалерист девица Фандорину. «Слово джентльмена давали! Эх вы!» «Да я, собственно...» «А тебя, идиот проклятый, я разлюблю, так и знай!» не слушая, закричала Эшлин на жениха. «Ты мне что обещал? Какие вы все мужчины брехуны! Скажу папе, и вышибет тебя с ранчо, только рад будет!» «Эш, ты чего? Ты чего?» забормотал Рэтлер, пятясь от конской морды. «Я же только молчи, дурак, видеть тебя не хочу!» Зрители наблюдали за тем, как милые бронятся с точно таким же жадным любопытством, как перед тем за дуэлью. Очевидно, с развлечениями в сплитстоуне и в самом деле было совсем паршиво. А Петровичу девушку было жалко. Могла бы найти себе жениха и получше, чем этот гремучий гад. Ранчо две луны. Сзади кто-то тронул его за плечо. Это был секундант, стрелок по колоколам, владелец бакалейки и по совместительству местный агент Пинкертона. Ну! — Раз вы сегодня не умерли и поживете у нас еще какое-то время, лучше заменить вашу игрушку на что-нибудь более основательное, — вежливо сказал он, показав на герсталь. — В генеральном магазине Мало Скотта вы найдете все, что вам может понадобиться для выживания и комфорта. Любое оружие, седло, сбруя, мясные консервы, динамит, одежда для у меня записка от мистера Роберта Пинкертона, — перебил его Фандорин. Скот оглянулся по сторонам, взял собеседника за локоть. «Я сразу почуял, что вы тут неспроста. Отойдем-ка!» — здесь слишком кричат. Прочитал короткое письмо, озаглавленное всем штатным и резервным агентом дважды. Прищурившись, поглядел на Ираста Петровича. «Нужно было сразу ко мне. По крайней мере, я бы посоветовал вам не задирать Рэтлера. Тут сказано «любое содействие», чем могу помочь». Экипируйте меня получше. Не как чужака, с которого лишь бы содрать побольше денег, а как товарища и коллегу. Я в этих краях человек новый, поэтому полагаюсь на вас. Пинг почесал кончик носа. И только... Пока все. Может быть, позже я обращусь и за профессиональной помощью, если задача окажется труднее, чем я предполагаю. В глазах Скотта блеснули веселые огоньки, но комментариев не последовало. Что ж, идемте в магазин махнув камердинеру, чтобы догонял, и Рост Петрович последовал за пинком. «Хотите секретничать? Дело ваше!» — помолчав, сказал тот. «Я и так знаю, зачем вы пожаловали. Черные платки, да? Догадаться нетрудно. Вы ведь сидели с этим русским шутом из Дримвелли. Я тоже русский», — холодно заметил Фандорин. «Не хотел вас обидеть. Если вы заметили, я сделал ударение на слове «русский», а не на слове «шут». Вы же не станете оспаривать, что мистер Кьюсьма-Люков шут Гороховы?» «Нет, оспаривать раз Петрович не стал». «Если хотите знать мое мнение, — пожал плечами скот, — банды в долине нет и быть не может. Черные платки, судя по всему, парни серьезные, раз уж стали работать по поездам. На что им русская деревня? Что можно взять с этих малохольных? Книжки на русском языке?» Часто бывает, что шайка грабителей устраивает себе в каком-нибудь укромном местечке схрон, тайный лагерь. Но зачем тогда дразнить русских и мозолить им глаза? Выдумки все это, вот что я думаю. Но коли полковник Стар желает разобраться, его право. Понадоблюсь, всегда к вашим услугам. В письме мистера Пинкертона гарантирована 30 скидка. Значит, я буду вам обходиться всего по 3,50 в сутки. Учту. Поколебавшись, не расспросить ли про «Дримвейли» и решив, что пока не стоит, Фандорин наглянулся на сопящего сзади массу и тихо объяснил по-японски, в чем дело. На ступеньке генерального магазина поджидал Луков. «Делайте ваши покупки, Кузьма Кузьмич. Нам тоже нужно кое-что приобрести у господина Скотта». Эти простые слова чего-то привели председателя в замешательство. «Нет-нет», — заполошился он, — «мне не к спеху, я после, у меня список длинный звуки русской речи развеселили скота Смешной у вас язык будто гальку во рту перекатываете прыбры длини-блини. блини а что это у вас двери нараспашку спросил фандорин входя в лавку просторный амбар весь заставленный ящиками коробками и тюками разве в сплитстоуне не воруют еще как воруют но только не умело скота потому что знают под землей найду и шкуру спущу давно слушайте в агентстве Лавочник вынул из заднего кармана штанов плоскую бутылку, вероятно, прихваченную из салуна. Обстоятельно отхлебнул. И еще двадцать лет назад вместе с мистером Пинкертоном охотился на шайку братьев Джеймсов. Золотые были деньки. А теперь числюсь в резерве, получаю половинное жалование. Полсотни в месяц. Не густо, поэтому и магазин держу. Здесь продается все, что вы видите, кроме вот этого. Он любовно потрепал по затылку пыльную голову бизона, висевшую на стене. «Когда-то эта штука стоила бы не дороже доллара, потому что по равнинам бродили миллионные стада. Теперь не осталось ни одного быка, всех перестреляли. Могу отдать за 400 монеты, то исключительно как коллега-коллеги. Желаете? Ну, как хотите». Оглянувшись на Лукова, который остался снаружи и слышать разговор не мог, раз петрович спросил а селестянские братья покупают товары тоже у вас скотт хитро подмигнул понимаю куда вы клоните хотите получить дармовую информацию про дривли отнаймете меня в помощнике тогда выпытывайте, что хотите он снова приложился к горлышку допил виски до конца вынул из под прилавка еще одну бутылку открыл да вдруг задумался минуту Взял винтовку, что была прислонена к стене. Подошел к окну, стал целиться вверх. И раз Петрович проследил за направлением ствола, кажется, пинк опять метил в колокол на башне. Сухо грохнул выстрел. Кузьма Кузьмич подскочил на ступеньки, уронив Панаму. «Мимо!» — вздохнул Скот и спрятал бутылку обратно. «Значит, на сегодня хватит. Я свою норму знаю». «Так что же вам предложить?» «Для начала нужно по-человечески одеться. Вам понадобятся шляпы с широкими полями, чтобы не ослепило солнце, ковбойские сапоги, видите, у них острые носы, чтобы удобнее продевать ногу в стремя, ваши брюки изорвутся колючки, нужно купить джинсы. Понадобится пара шерстяных одеял, фляги, топор или тесак». Масса уже вертелся перед зеркалом, примеряя огромную шляпу, из-под которой его почти не было видно. Понравились ему и сапоги тесненной кожи с медными заклепками и на огромных скошенных каблуках. А Фандорину пастушья одежда не приглянулась. В качестве наряда для верховой езды вполне можно было использовать испачканный углем белый костюм. Чтоб не порвались брюки, Распетрович Петрович приобрел чапарехас – кожаные наколенники на тесенках. Вместо прострелянного цилиндра решил взять очень приличный пробковый шлем британского производства. Непонятно, откуда взявшийся в этом ветошном заведении даже лет десять у меня этот ночной горшок провалялся я думал его никогда не купят обрадовался хозяин был тут один английский лорд еще во времена индейской территории приехал в бизонов пострелять с него шашон и скальп сняли видите тут внутри немножко бурова осталось фандорин передумал купил пепельно серую шляпу будет как раз в цвет костюма